Стивен Крейн. «Голубой отель». Перевод Натальи Волжиной. Глава первая. Отель Палас в Форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась. В силу этого отель Палас так громогласно заявлял о себе, что его кричащая превращало ослепительный зимний пейзаж Небраски в серую болотистую немоту. Он торчал на равнине одиночкой, но в метель города из паласа совсем не было видно, хотя их отделяло друг от друга каких-нибудь двести ярдов. По дороге со станции приезжие должны были проходить мимо этого отеля, прежде чем вступить за черту низких деревянных домишек, из которых состоял форт Ромпер и, разумеется, никто из них не мог миновать палас, не взглянув на него. Хозяин голубого отеля, Пацкалли, проявил талант истинного стратега в выборе окраски для своего заведения. Правда, когда длинный трансконтинентальный экспресс, покачивая на ходу пульмановскими вагонами, пролетал в ясные дни мимо Форта Ромпер, его пассажиров ошарашивало это зрелище. И строгий вкус восточных штатов, признающий лишь красновато-коричневые тона до да различной оттенки темно-зеленого, выражал при виде него ужас, чувство жалости и негодования, все в одном коротком смешке. Но жителям этого затерянного среди равнин городка и людям, приезжающим сюда из подобных же мест, подскали и угодил как нельзя более. У форта Ромпер и у тех пристрастий, у той самовлюбленности, роскоши и богатства, что ежедневно проносились мимо него по рельсам, палитры были разные. Но, как будто броская прелесть голубого отеля была недостаточно притягательна, Скалли взял себе за правило выходить на станцию и утром, и вечером, к приходу почтовых поездов, останавливающихся в форте Ромпер, и обольщать тех приезжих, которые случалось в нерешительности стояли на платформе с саквояжами в руках. Однажды утром, когда обледенелый паровоз подтащил к станции длинный товарный состав с единственным пассажирским вагоном, Скалли превзошел самого себя, уловив в своей сети троих пассажиров. Один из них был быстроглазый и все почему-то поеживающийся швед с большим глинцевитым дешевым чемоданом. Второй — загорелый рослый ковбой, который добирался на ферму где-то у границы с Дакотой. Третий — маленький молчаливый человек откуда-то с востока, не похожий на жителя восточных штатов и не считавший нужным вдаваться в подробности о себе. Скалли буквально взял их в полон. Он был такой расторопный, веселый, ласковый, и приезжие, видимо, решили, каждый сам по себе что отделываться от него будет верхом жестокости. Они шли по скрипучим деревянным мосткам следом за шустрым маленьким орландцем. На голове у него сидела плотно надвинутая мохнатая меховая шапка. Два красных уха топырились из-под нее, точно вырезанные из жести. Но вот Скалли, весьма замысловатый и шумно выражая свое гостеприимство, поднялся вместе с постояльцами на крыльцо голубого отеля. Комната, в которую они вошли, была совсем маленькая. Она представляла собой как бы капище огромной железной печки, стоявшей посредине и гудевшей грозно, словно разгневанное божеству. Бока ее светились в нескольких местах, раскаленные до желтизны. Возле печки сын Пата, Джонни. Играл в Педро с седовато-рыжим стариком-фермером. Они ссорились. Фермер то и дело поворачивался к стоявшему за печкой ящику, полному бурых от табачной жижи и опилок, и кипят от раздражения посылал туда плевок за плевком. Скалли сбросил карт с доски, громко покрикивая на сына, и погнал его наверх отнести часть багажа новых постояльцев сам он повел их к трем умывальным тазам с самой холодной водой какая только мыслима на белом свете ковбой и приезжий с востока но умывались до того что лица и руки у них стали медно красного цвета точно от полуды а швед лишь осторожно боязливо опустил в ледяную воду кончики пальцев Нехитрая церемония с умыванием была явно рассчитана на то чтобы трое путешественников оценили предупредительность Скалли. Он оказывал им любезность за любезностью. В том, как он передавал полотенца от одного к другому, чувствовались порывы щедрые на благодеяние души. Потом постояльцы вернулись в первую комнату и, сидя у печки, молча слушали, как Скалли по-хозяйски поторапливает дочерей, готовивших обед. Так обычно молчат в чужой компании люди, много повидавшие на своем веку. Только старый фермер, который храбро остался сидеть у самого теплого бока печки, нет-нет, да и отворачивался от ящика с опилками и задавал чужакам вопросы, один другого глупее. Отвечали ему большей частью ковбой и приезжий с востока. Отвечали коротко, без обиняков. Швед молчал. Он был поглощен тем, что из-под тяжка разглядывал своих соседей. Казалось, ему не дают покоя какие-то нелепые подозрения. Вид у него был перепуганный насмерть. Позднее, за обедом, швед стал немного словоохотливее, но все же никому, кроме Скалли, не обращался. Он сам сказал, что приехал из Нью-Йорка, где портня жил ни много ни десять лет. Скалли воспринял это сообщение как нечто потрясающее, и потом тоже поведал, что живет в форте Ромпер, четырнадцатый год. Швед поинтересовался, хороши ли в здешних местах урожаи и ценятся ли рабочие руки. Про ответы хозяина он еле слушал. Его глаза по-прежнему перебегали с одного лица на другое. Под конец он отрывисто хмыкнул, и сказал с многозначительным подмигиванием, что в некоторых западных городках надо держать ухо востро, так как народ тут бесшабашный, и после такого заявления вытянул ноги под столом, запрокинул назад голову и громко расхохотался. Другие явно не поняли, что все это означает. Они недоуменно взглянули на него и промолчали.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 Мешало им замечать странности шведа Все их внимание было устремлено на карты. Но вот во время очередной сдачи швед вдруг спросил Джонни, они мало, наверное, поубивали людей в этой комнате. Игроки разъюнули рты и недоуменно уставились на него. — Что это вы, какую чепуху несете? — сказал Джонни. Швед снова залился дребезжащим смехом,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 При виде трагической позы шведа он в недоумении остановился на пороге, потом спросил, что такое, что случилось. Швед не задержался с ответом. — Они хотят убить меня! — быстро проговорил он. «Убить — Убить? — воскликнул Скалли. — Вас? Да что это вы! Швед раскинул руки жестом мученика. Скалли резко повернулся к сыну. — Что случилось, Джонни? —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 — сурово проговорил Скалли. — Как прикажете это понимать? Джонни и ковбой крикнули в один голос. — Мы его не трогали! Взгляд у Скалли был холодный. — Значит, не трогали, — повторил он. Джонни крепко выругался. — Да я таких полоумных в жизни не видел! Мы ничего ему не сделали! Сидели, играли в карты, а он... Не дав сыну докончить, отец повернулся к приезжему с востока.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 — оторопело повторил швед. — А из Брокен-Арм сюда проведут железнодорожную ветку. Я уж не говорю о четырех церквах и о большой школе. Не какой-нибудь там, а кирпичной. И фабрика у нас тоже не маленькая Да, года через два наш ромпер будет столицей штата. Справившись со своим багажом, швед выпрямился. — Мистер Скалли, — спросил он вдруг осмелев. —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 Челюсть у него отвисла, оскал зубов стал как у мертвеца. И все же он вышел в коридор следом за Скалли, но такой походкой, будто на ногах у него были кандалы. Высоко подняв лампу, Скалли осветил ею правую стену комнаты. Из темноты выступила нелепая фотография девочки. Она стояла, облокотившись об люстраду, на фоне пышных декораций.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 Оглянувшись, он увидел, что и не смотрит на фотографию, а пристально вглядывается в темные углы комнаты. — Мил человек, — вырвалась Ускаль, — это портрет моей покойной дочки. Ее звали Керри, а вот мой старший сын Майкл. Он у меня видный адвокат, живет в Линкольне. Я дал ему самое лучшее образование и не жалею об этом. Полюбуйтесь на него.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 Швед услышал его приглушенный голос. — Если б не этот щенок Джонни, я бы ее под подушкой держал. Ты от старухи моей, где же она? Каждый раз приходится перепрятывать в новое место. Ну, куда ж ты запропастилась? Через минуту-другую Скалли неуклюже выбрался из-под кровати, волоча по полу свернутую узлом старую куртку. Нашел, все-таки пробормотал он. Потом встал на колени, раскутал сверток и извлек из его сердцевины большую желтоватого стекла бутылку виски. Прежде всего он посмотрел бутылку на свет. Убедившись, что виски в ней не уменьшилась он широким жестом протянул ее шведу. Трусливый швед так и потянулся к этому источнику мужества и вдруг, отдернув руку, с ужасом уставился на Скалли. «Пейте!» — ласково сказал старик. Он поднялся с колена и теперь стоял лицом к лицу со шведом. Наступило молчание. Потом Скалли повторил. «Пейте!» Швед дико захохотал. Он схватил бутылку, поднес ее ко рту. когда же губы его безобразно присосались к горлышку, и кадык заходил вверх и вниз с первыми глотками он горящим ненавистью взглядом так и впился в лицо старику глава четыре после ухода с калли трое мужчин долго не могли прийти в себя от изумления и по прежнему держая игральную доску на коленях молчали потом джон сказал но и швед. Я такого паршивца в жизни своей не видел. — Какой он швед? — презрительно бросил ковбой. — А кто же удивился Джонни? Кто же он тогда? — Надо полагать, — не спеша ответил ковбой, — что он из немцев. По давней почтенной традиции в этих местах считали шведами всех блондинов, говоривших так, будто у них каша во рту. Следовательно, суждению ковбоя нельзя было отказать в смелости да сэр повторил он надо полагать что это какой нибудь немец он называет себя шведом проворчал джонни а вы как считаете мистер бланк прав не знаю ответил тот ащу это он так чудит спросил ковбой со страху приезжий с востока выбил трубку о выступ печки он боится так боится что свет божьего не видит чего боится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 чудное дело не застрять бы нам тут из заметили ведь тогда от этого немца никуда не денешься избави бог от такой компании выставил бы его отец за дверь и дело с концом сказал джонни вскоре на лестнице послышались громкие шаги сопровождаемые веселым голосом скали их ухотом хохотал никто иной как швед мужчины у печки Невидящими глазами посмотрели друг на друга. «Вот тебе и на!» — сказал ковбой. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился весь красный, весело балагурищий старик Скалли. Он безумолко толковал что-то шведу, который, задорно похохатывая, появился следом за ним. Они были как двое збулдык, только что вставших из-за пиршественного стола. «Ну-ка, подвиньтесь!»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 Вмешался в их перепалку. — Не надо! Пусть сидит, где сидит! — прикрикнул он на скале. — Хорошо, хорошо! — почтительно проговорил старик. Ковбой и приезжий с Востока обменялись недоуменным взглядом. Пять стульев образовали полукруг около печки. Швед говорил, не умолкая. Тон у него был заносчивый и наглый. Он сквернословил Джонни, ковбой и приезжий с Востока —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 которую он черпал из книжек и газет. И вот сейчас на голову его сына обрушилась весьма любопытная смесь всего этого. «Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой?» загремел он и ударил себя по колену в знак того, что сам ответит на свой вопрос. А те, у кого есть уши, пусть слушают. «Я хозяин отеля! Хозяин отеля! Понятно?»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 и приезжему с востока. — Прав я? Да или нет? — Да, мистер Скалли, — ответил ковбой. — Вы совершенно правы. — Да, мистер Скалли, — ответил приезжий с востока. — Вы совершенно правы. Глава пятая За ужином в шесть часов швед воспламенился, заискрился, как огненное колесо.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 когда они снова собрались у печки. Швед потребовал, чтобы составили еще одну партию в Педро. Скалли стал было отговаривать его от этого, но он ответил ему волчьим взглядом. Старик сдался, и тогда швед насел на остальных. Тон у него был угрожающий. Ковбой и приезжий с Востока равнодушно ответили, что они будут играть. Старик сослался на то, что ему надо встретить поезд 6.58, и тогда швед с грозным видом посмотрел на Джонни. На секунду взгляды их скрестились, точно клинки. Потом Джонни улыбнулся и сказал, что ж, сыграем. Они сели друг против друга, игральную доску положили на колени. Приезжий с востока и швед снова оказались партнерами. Ковбой, этого нельзя было не заметить с самого начала игры,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 не только раскидал карты, но и пронизал холодом игроков. Швед скверно выругался. Вернувшись, Скалли снова нарушил мирную дружескую игру. Швед снова выругался. Но через минуту картина была прежняя. Сосредоточенное внимание, склоненные над доской головы, быстро мелькающие руки. Шлепанием по доске теперь щеголял швед.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 Пятеро мужчин бросились в одну точку на середину комнаты. Но Джонни в своем броске к шведу запнулся на какую-то долю секунды, вдруг вспомнив, как да ни странно, про доску с картами и придержав ее. Момент был упущен. Скалли подоспел вовремя, а ковбой оттолкнул шведа так, что тот отлетел в сторону. Дар речи вернулся ко всем пятерым одновременно. Хриплые, яростные вопли, окрики!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 Он в отчаянии повернулся к Скалли. — Ну, что теперь делать? Кельтский лик старика изменился до неузнаваемости. Теперь он еле сдерживал себя. Глаза у него сверкали. — Пусть дерутся, — ответил он решительно. — Лопнуло мое терпение. Хватит нянчиться с этим проклятым шведом. Пусть дерутся. Глава шестая Надо было выходить во двор.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 олицетворявшего собой спокойствие и свирепость, зверство и героизм. Приступ к трагедии был трагичнее ее самой, и это ощущение усугублял протяжный гулкий голос метели, гнавший вихри жалобно плачущих снежинок в черную бездну юга. — Ну, — сказал старик, — противники рванулись с места и сшиблись, как быки.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 Секундой позже покажется, что это мечутся тени, и только по сдавленным выкрикам можно признать в них живых людей. Всесокрушающая кровожадность вдруг обуяла ковбоя, и он сорвался с места точно дикий мустанг. — Так его, Джонни, так его! Бей, бей на смерть Скалли встал перед ним. — Назад, — сказал он, и по его взгляду ковбой уразумел, что имеет дело с родным отцом Джонни.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 Тяжело рухнуло на землю. Ковбой едва успел помешать, озверевшему шведу броситься на поверженного противника. — Не сметь! — крикнул он, преградив ему путь рукой. — Стой! Подожди! Скалли мгновенно очукился около сына. — Джонни! Джонни, сынок мой! Колос у Скалли был грустный и нежный. — Джонни! Ты сможешь дальше? Он испуганно вглядывался в его окровавленное, опухшее лицо.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 — Билл, — сказал старик, — отойди. Ковбой отступил. Ну? Теперь противники действовали с большей осторожностью. Сближаясь, они примеривались друг к другу взглядами, и вдруг швед с молниеносной быстротой нанес удар Джонни, вложив в него вес всего тела. Джонни, хоть и не оправившийся от дурноты, каким-то чудом ухитрился вильнуть в сторону, и его кулак свалил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 Швед нетвердыми шагами отошел к тонкому деревцу, раскачивающемуся на ветру, и прислонился к нему спиной, дыша как паровик, не сводя дико горящих глаз с мужчин, которые нагнулись над Джонни. — Вот оно, блистательное одиночество, — подумал приезжий с востока, переведя взгляд с Джонни на того, кто один, как перст, стоял у деревца и ждал, что будет дальше. джонни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 разный калли встал с колен и обратился к молча в о шведу незнакомец сдержанно проговорил он мы кончаем потом в голосе у него прозвучали хриплые и вибрирующие нотки появляющиеся при самых простых и самых беспощадных заявлениях джонни сдается ничего не ответив на э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 Он заговорил грубо, нетерпеливо. «Я спрашиваю, ему досталось?» «Да-да, Джонни!» — поспешил успокоить его ковбой. «Еще как досталось!» Они помогли ему встать, и он побрел к крыльцу, отказавшись наотрез от чьей-либо поддержки. За углом дома буран почти ослепил их. Лица им обожгло точно огнем. Ковбой перетащил Джонни через сугроб.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 с кельтской угрюмостью, бормоча что-то нараспев. Ковбой стащил с головы меховую шапку и, ошеломленный, разочарованный, ерошил всей пятерней свои кудлатые волосы. Наверху слышалось поскрипывание половиц. Это швед шагал там из угла в угол. Гнетущую тишину нарушила хлопание кухонной двери. В комнату одна за другой вбежали женщины. Они с горестными воплями кинулись к Джонни, но прежде чем увести свою добычу на кухню, обмыть ей там раны и обрушить на нее жалостливые причитания вперемешку с попреками, как полагается женскому полу, одна из них, мать, выпрямилась и устремила на старого Скалли негодующий взгляд. — Стыд и срам! — Патрик Скалли! — крикнула она. — Что сделал с родным сыном? — Стыд и срам! «Ладно, ладно, молчать!» — вяло проговорил старик. «Стыд и срам, Патрик Скалли!» Дочери подхватили материнский клич и презрительно фыркали в сторону затрепетавших соучастников злодеяния — ковбоя и приезжего с востока. Потом они увели Джонни, предоставив троим мужчинам думать их горестные думы. Глава 7. Я бы сам схватился с этим немцем, сказал ковбой, первым нарушив затянувшееся молчание. Скалли с грустью покачал головой. Нет, нельзя. Это будет нечестно. Почему не сдавался ковбой? Не вижу тут ничего дурного. Нет, героически, но скорбно ответил Скалли. Это будет нечестно. С ним дрался Джонни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 «С чего это вы так развеселились?» Старик Скалли сразу насторожился. «Хватит!» — крикнул он, взмахнув рукой. «Замолчи, Билл!» Ковбой небрежно сплюнул в ящик с опилками. «А что я такое сказал?» — спросил. «Мистер Скалли!» — снова начал швед. «Сколько я вам должен?» Он, видимо, собирался уходить, так как был в шапке и держал чемодан в руке.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 будто выстрелил до тех пор лупить пока он себя от не отличит я бы ему всыпал я бы ему показал и они взвыли как одержимые с мукой в голосе а, -а, -а! попадись он нам да да я бы ему а, -а, -а, -а глава восемь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 «Выпьем!» Словно невидимая стена мгновенно выросла между ним и теми четырьмя. «Нет, спасибо», — сказал один из них. Компания была весьма любопытной по своему составу. Двое крупных местных торговцев, окружной прокурор и профессиональный шулер из тех, что именуются честными. Впрочем, наблюдая за ними со стороны,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 Ваших затрат. Глава девятая Несколько месяцев спустя Ковбой стоял возле плиты На маленькой ферме у границы Дакоты И жарил свинину. Как вдруг невдалеке послышалось Быстрое цоканье подков, И через две-три минуты На пороге его домика с газетами и письмами В руках появился Бленк. «Знаешь», — сразу начал он, Тому, кто убил шведа, дали три года тюрьмы. Немного, правда? — Три года. — Тюрьмы? Ковбой поднял сковородку с огня и задумался. — Три года. — Это немного. — Да, приговор легкий, — сказал Бленк, отстегивая шпоры Говорят, в ромпере все были на его стороне. — Дурак бармен, — все так же задумчиво продолжал ковбой. Если бы он вмешался с самого начала и огрел бы этого немца бутылкой по голове, ничего бы такого не случилось. — Если бы да сердито сказал Бленк. Ковбой снова поставил сковородку на плиту, но рассуждений своих не прекратил. — Чудно, правда? Если бы этот немец не сказал, что Джонни передернул, остался бы он жив и здоров. Болван он был. Ведь игра шла не на интерес, а просто так. У него, наверное, мозги на мекрень были. — А мне жалко этого шуля, — сказал Бленк. — Конечно, жалко, — сказал ковбой. — Неправильно его осудили. Ведь смотря кого убьешь. Если бы все было по-честному, шведа не убили бы. — Не убили? — воскликнул ковбой. — Если бы все было по-честному. Да ведь он сказал, что Джонни передергивает и уперся на этом, как осел. А в салоне И в салоне полез на рожон. Столь вескими доводами ковбой рассчитывал сразить Бленка, но вместо этого привел его в бешенство. — Дурак ты! — злобно крикнул Бленк. — Аслиного упрямства в тебе в тысячу раз больше, чем в том шведе. — Послушай, что я скажу. — Нет, ты послушай. Джонни на самом деле передергивал. «Джонни — Джонни? — растерянно проговорил ковбой. Последовала пауза. Потом он отрезал. — Нет, игра шла просто так, не на интерес. — На интерес или просто так, это неважно, — ответил Бленк. — Джонни передергивал. — Я видел, я знаю, я все видел. И у меня не хватило духу сказать это. Я не заступился за шведа, и ему пришлось драться. А ты, ты распетушился и сам лез в драку. Старик Скалли тоже хорош. Мы все в этом виноваты. Несчастный шулер. Он тут несуществительное что-то вроде прилагательного. Каждый содеянный грех — это грех совместный. Мы пятеро совместными усилиями убили этого шведа. Обычно в убийстве бывает замешано от десяти до сорока женщин, а тут во всем виноваты пятеро мужчин. Ты, я, Джонни, старик Скали, этот болван, этот несчастный шулер. Но он только завершил, только довел до высшей точки то, что подготовлялось раньше, а расплачиваться пришлось ему одному. Ковбой, возмущенный и обиженный, крикнул во весь голос, стараясь разогнать криком туман этой странной теории. — Да я-то тут при чем? Что я такого сделал?